Глава 22. Неумелая месть. С появлением Миллера моя жизнь кардинально поменялась. Я стала чаще оглядываться на улицы, страницы темных переулков и, в общем, перестала выходить вечером из дома. Кто знает, что может случиться. Я слушала музыку в наушниках, как она неожиданно прервалась. На экране появилась фотография Ники. Я так давно не могла до нее дозвониться. Наконец-то. «Привет, подруга!» — крикнула она мне в трубку. «Уехала будто на вечность. Я думала, что пора объявлять тебя в розыск». «Я еду домой. Готовь жопку!» Узнаю свою чудную Нику. «Жду, очень жду. Без тебя невыносимо скучно. В любви некому признаться». Призналась я, потеряв слезу с лица, но тут же улыбнулась. «С ней мне было комфортно. Не представляю жизни без Ники». «Я тоже безумно тебя люблю. Все, отключаюсь». Разговор с Никой закончился, и я увидела пропущенный звонок. Кто-то пытался мне дозвониться, пока я признавалась в любви подруги. Наплевав на то, что я не отвечаю на незнакомые номера и опасаюсь их, я сама решила набрать номер звонившего. Любопытство погубит меня. «Вы звонили?» — осторожно спрашиваю я. «Да, не один раз, Эми». «Ну, конечно. Кто же еще может так с претензией мне ответить?» Миллер. Давненько тебя слышно не было. Мой язык начал заплетаться. А ты хотела бы слышать меня каждый день? Вот подонок, он бы еще мои мысли прочел, как я представляю его на мне. Вот уж нет, с психами не общаюсь. Дура, что я сказала? Эми, не лги, тебе нравится, протянул он, засмеявшись. Уже поздно, я хочу спать. Но мое сердце, бешено бьющееся сердце не дало бы мне уснуть. «Как жаль, я думал, ты спустишься ко мне». «Что? Он здесь?» Встав с кровати, я подошла к окну и посмотрела вниз. Парень стоял возле машины, держа телефон возле уха. «Замолчала, потому что увидела меня и онемела?» — засмеялся он, как полоумный, сбежавший из психушки. «Сейчас самое время применить то, о чем я думала все эти дни». Я хотела показать ему, что способна на многое, не только сидеть в углу, как забитая овечка, что я могу дать отпор и покажу им всем по очереди. Он думает, что умеет контролировать все. Посмотрим, что ты будешь делать, когда все пойдет не так, как ты хочешь. «Жди, сейчас выйду!» Я отключила звонок. Не ожидала я, что он объявится именно сейчас. «Марк, Марк!» — кричу я на всю квартиру. «Что?» Из соседней комнаты выходит сонный Марк. «Он здесь!» «Кто?» «Марк, не тупи!» «Миллер здесь!» Он встрепенулся и, быстро переодевшись, вылетел из квартиры, как ракета. Я же не собиралась бежать к нему по первому зову. У меня был план получше. Это рискованно, но страху нужно смотреть в глаза. Если он любит играть, то я устрою ему сейчас игру. Запомнит навеки. Собрав все необходимые вещи, приготовленные мною еще два дня назад, я надела рюкзак и вышла из квартиры. Придется менять ход действий, если он вдруг зайдет в подъезд. Спустившись, я огляделась по сторонам. Вокруг никого не было. Ни намека на его присутствие в подъезде. Ждет меня на улице. Послушный мальчик. Открыв железную дверь запасного выхода, я вышла на улицу с другой стороны дома. Коленки тряслись. Но отступать было поздно. Я хотела ему отомстить за истязание надо мной и за мою спину, кровоточащую несколько дней после этого, и за кошмарные сны, не дающие мне заснуть. Обошла дом. Выглянув из-за угла, я увидела стоящего Мёрфи, нервно ходившего из стороны в сторону. Достав телефон, я набираю ему СМС. Я отправила ему фотографию, где он стоит возле машины. Удостоверившись, что он прочел СМС и посмотрел в мою сторону, я рванула с места. Бежала что из силы, не оглядываясь. В моей голове это выглядело проще и как минимум не страшно, но его меня душил адреналин. Дышать сложно, горло пересыхает, я будто выпила таблетку смерти за медленного действия. Эми, ты не трусиха», — повторяла я у себя в голове. Этот маршрут я проходила несколько раз, поэтому, следуя своему плану, я спряталась между двумя гаражами в узком проходе. Моя клаустрофобия дала о себе знать, но я заглушала ее мыслями о месте. Что это не просто так. Для него это игра. Для меня способ мести. Все шло, как я задумала. Мерфи добежал до гаражей, растерянно оглядываясь. Он достал телефон, набирая сообщение. В диалоге я увидела... Печатает. «Ты начинаешь злить меня, кореглазая ведьма». Звучит, как комплимент. Смогла разозлить. Значит, надо продолжать. Днем ранее. «Марк, пожалуйста, помоги!» — состроил я щенячьи глазки. «Ты сумасшедшая!» — ругался он. «Эми, они кончены, давай ты не будешь с ними связываться». Расстроенная я отошла от него. «Знал бы ты, что он сделал со мной вход пошли слезы последнее что могло бы его уговорить не понял он обидел тебя марк подошел сзади повернув меня к себе мое заплаканное лицо он заметил сразу прижав к себе он подвесил меня и я запнулась мне тяжело об этом говорить а тем более вспоминать он избивал меня ремнем по спине, а я не сделала ему ничего плохого правда мне показалось что марк перестал дышать Он охнул, открыл рот, хотел мне что-то ответить. «Боже, Эми, Но вырвалось только это. «Урод! Я сделаю все, что ты скажешь!» Он завелся, и это мне сейчас на руку. Я боялась его подставлять, но жить одной в страхе невозможно. «Прости, что втягиваю тебя в это. Внутри души я правда жалела о том, что приходится свои проблемы перекидывать на других». «Понимаешь, я не могу спать спокойно, зная, что он ходит безнаказанно, что ему все сходит с рук, и никто не прикладывает усилия для того, чтобы отомстить ему». «Решетку и правду он обходит стороной уже который год, и его друзья тоже». Взгляд Марка устремился вдаль. «Ты же знаешь больше меня о них», — хотела подловить его. «Ведь так?» «Да, и только потому, что я знаю их, я предостерегаю тебя. И пока не поздно, обдумай, нужно оно тебе или нет». В его глазах читался страх. «Все боятся Миллера и его псов. И я тоже. Но я найду в себе мужество отомстить за себя, и пусть даже это станет провалом, но я буду пробовать». «Так ты согласен помочь?» Не унималась я. «Ты тупица, Эми. прости, конечно». Он обнял меня крепче. «Помогу, куда я денусь?» Следующие несколько часов мы блуждали по улице возле моего дома в поисках подходящего места. «Между этими гаражами я спрячусь», — показываю пальцем Марку. «А вон там гаражники, машины внутри нет. Мы подходим ближе. Сейчас ты установишь здесь колонку, я запишу на диктофон, как чихаю. И когда я тебе напишу, что надо включить, ты включишь. Понял?» Я смотрю в глаза Марку, а он на меня с удивлением. «Я поражаюсь. Ты когда это придумала все? Пересмотрела детективов?» — рассмеялся он. «Кстати, нет». «А теперь думай, на что способна обиженная девушка», — с угрозой сказала я. Он помотал головой, вскинув брови. «Да, девушки такие. Молчат, но месть будет громкая, быстрая, без сожалений». «Марк, запоминай. Оставишь дверь приоткрытой, сам же спрячешься неподалеку. По моему сообщению включишь звук. Как он подойдет, треснешь ему сзади, пихнешь внутрь и закроешь дверь. Как бы мне не нахлестали». Схватился за рот Марк. Шучу, проще простого. А дальше что? Посмотрим. Сначала закроем его. Пожав друг другу руки, как напарники по опасному делу, мы стали возвращаться домой. Вместе приняли решение, что, конечно, Марк будет ночевать у меня. С чего я взяла, что он приедет ко мне? Не знаю. Просто чувствовала это. Мерфи медленно проходился мимо гаражей. Пора, Марк! отправляю смс. Еле слышный чих раздался эхом. Он обернулся в сторону нашей ловушки, аккуратно двигаясь прямо к ней. «Ну же, Марк, действуй!» У меня закружилась голова от волнения, я достала воды из рюкзака и вылила ее себе на лицо. Выглянув, я увидела лежащего Миллера на земле и стоящего над ним Марка. Я подбежала к нему. «Ты убил его?» Я смотрю на предмет в руках Марка. «Ты откуда эту дубину взял?» Она лежала в кустах. Переборщил, кажется. Он взялся за голову. «Что стоишь? Помогай, давай затаскивай!» Марк подхватил его под руки, а я шире раскрыла дверь в гараж. «Только бы никто не видел, чем мы занимаемся!» «Доставай веревки, Эми! Быстрее только!» — скомандовал Марк. Я скидываю с плеч портфель, перевернув его, и предметы посыпались на пол. Подхватив веревку, я бросила ее Марку. Немедленно секунды он завел руки Мерфи за спину и перевязал их между собой тугим узлом вдвоем посадили его в угол выпрямившись мы уставились друг на друга в непонимании что делать дальше в ловушку зверя загнали как избавляться будем его слова меня напугали марк мы убивать его не собирались а что тогда он уже был готов на все не знаю я не думала что вообще у нас получится в недоумении мы простояли так минут пять «Ты думай, а мне срочно по делам нужно. Я столько воды выпил, что не могу уже терпеть». Марк вышел из гаража, оставив меня наедине с моим истязателем. Сейчас я смотрела на него, как на жалкого щенка, но даже в таком виде он пугал меня. Вдруг глаза Мёрфи резко открываются, и он смотрит на меня разочарованным взглядом, с осуждением. Эми, не совершая ошибок», — прошептал он. «Пока вы даром теряли время, я уже давно почти развязался. Вы правда думаете, что я не вырву эту чертову веревку, если захочу?» Миллер нахмурил брови. «Девочка моя, уводи своего неумелого дружка, пока я не встал и не показал, как правильно нужно вязать узлы и уничтожать труп». «Боже!» Под телу прошлась дрожь, и я забыла, как дышать. Он, сидя на полу, показал мне две свободные руки. Вернулся Марк, я перекинул свой взгляд на Мерфи. Он сидел, не двигаясь, с руками за спиной. Я расцениваю это как шанс на спасение. Марк, ты был прав. Нам ничего не остается, как убить его. Представляю, что сейчас в голове у Миллера. Убить его. Странная ты, первокурсница, конечно, вздохнул Марк. Как? Мы просто закроем его здесь, и пусть сдохнет с голоду. Ника приедет не скоро солгала я. «Жестоко». Он подошел к нему, обыскав его полностью. Спустя время Марк клал мне в портфель телефон Миллера. Откуда -то он вытащил пистолет и несколько ножей? И как он не заметил, что его руки развязаны? «Теперь можно идти», — сказал Марк. «Я выхожу с рюкзаком в руке, в котором теперь есть точно все, чтобы посчитать меня убийцей. Так еще и напарника подхватила». Мой план сорвался, но теперь я знаю, что он не такой уж и безжалостный, как о нем говорят. Он дает людям шансы. Или только мне так повезло? Он уступил мне, а я передумала исполнять план. В расчете, что нельзя недооценивать своего врага. Вдруг он окажется хитрее. «Стоять!» — грубый мужской голос остановил нас. «Отошел от нее!» — второй голос скомандовал Марку. Сзади нас стоял Рик и еще один парень. «Майкл, пацан на тебе, я с ней разберусь». Они откуда здесь взялись? «Беги, что ты, блядь, стоишь!» — крикнул мне Марк. Я скинула рюкзак и, что есть мочи, побежала ближе к дому. «Твою ж мать! Все должно было быть совершенно не так! Как они не вовремя!» Забегаю за поворот, останавливаясь отдышаться прямо перед своим домом. И навстречу мне выходит уже знакомый парень. Они вместе с Риком поймали меня возле клуба. «Ой, кто это у нас здесь?» — захлопал ладоши он. Я разворачиваюсь от него, но сзади меня уже стоял Рик. Они окружили меня. Бежать некуда. Я попала в западню.